Глава шестнадцатая. Эпиграф. Надо знать Тананду. Даже если она просто погорячилась, любое слово поперек может иметь самые неприятные последствия для моралиста. Роберт Асприн. Кондратий! Кондратий! Ну проснись же! А, что? Принц подпрыгнул на постели, встрепенувшись всем телом, как это делают мокрые собаки. Тфу, Мафей, ты чего среди ночи тут шастаешь? Кузен поспешно приложил палец к губам. Тсс! не разбуди никого». «А что случилось?» – удивленным шепотом уточнил Кондратий, рассматривая нежданного ночного гостя. «Ты что, собрался куда-то?» Висевший у его постели мафей был одет, насколько позволял гипс на ногах, то есть в длинную мантию, еще не положенную ему по статусу, но прекрасно скрывающую отсутствие штанов и меховые сапожки. У его ног покоились два изящных мешка, В одной руке он держал корзинку с едой, а другой неловко балансировал большим зеркалом, пытаясь удержать его под мышкой. Да, только тихо, прошу тебя, чтобы нас никто не услышал. А я тебе зачем? Мне надо, чтобы кто-то помог. Пойдем ко мне, я там все объясню. Возьми, пожалуйста, эти мешки и корзинку. Да погоди я, хоть надену чего. Кондратий огляделся и ухватил висевший на спинке стула халат. Вот ведь приспичило тебе среди ночи с мешками. «Удрать, что ли, собрался? На подвиги потянуло». Мафей молча сунул ему корзинку, из которой вкусно пахнуло мясом и приправами, и кивнул на мешки. Переместившись в бывшую лабораторию метро Силантия, где за отсутствием хозяина разместили внезапно обретенного родственника, эльф бережно уложил на стол зеркало и пояснил. «Понимаешь, левитировать себя и мешки мне тяжеловато, а держать все в руках рук не хватает». «Да и телепортироваться в состоянии левитации тоже не самое приятное, и сила распыляется, и ориентиры смазываются, поэтому я, наверное, сяду в кресло, ты мне как-нибудь взвалишь эти два тюка на плечи, а корзинку поставишь на колени. А зеркало? А зеркало уж как-то придется держать одной рукой, а другой колдовать. А что делать? Тут все нужное. Погоди, ты куда вообще собрался? А батю предупредил? Или завтра тебя тут искать станут, а мне по хребту накостыляют, что никому не сказал?» Мафей осторожно опустился в кресло с резными подлокотниками, выполненными в виде драконьих голов. «Я бы с удовольствием объяснил все, и дяде Пафнутию, и старшим магам, но, боюсь, меня не поймут и никуда не отпустят. Поэтому я объясню все тебе, а ты им передашь, чтобы не искали и не волновались». «Слушай, Мафей, ты что, не можешь подождать, пока у тебя все толком срастется? Куда тебе в таком виде путешествовать? Неужто твои подвиги недельку-другую не подождут?» «Нет, к сожалению», – с мрачной серьезностью пояснил Мофей и, привычно взлохматив серебристую челку, как всегда делал в задумчивости или волнении, принялся растолковывать заботливой родне причины своей торопливости. «Нет у меня времени ждать, я никому не сказал, тебе только скажу». «А почему не сказал?» – перебил простодушный Кондрать и даже не дослушав, о чем идет речь. «Потому что тогда они сразу поняли бы, что я собираюсь вернуться, и не пустили бы». Вот дай договорить, а то и прям как кузен Шилар с вопросами. Так вот, я бы не стал просто так без причины прыгать между мирами, сидя на заднице и не имея возможности даже встать. Я пока сюда добрался, три раза чуть не попал на обед каким-то хищным животным и один раз почти вляпался в драку. Не по своему желанию я во все это полез. Мне по неволе пришлось убраться из того места, где я был. Человек, который меня приютил... Попал из-за этого в крупные неприятности. Я не совсем понял, что вам не такого, что мне нельзя людям показывать. Но вроде бы они там никогда не видели эльфов. А все, что отличается от обычной человеческой внешности, считается мутацией, врожденным уродством. И вроде бы эти увечные мутанты должны жить в специальных местах и не смешиваться со здоровыми людьми. А он меня у себя дома держал. Видно, кто-то донес, и к нему нагрянула стража. Я все понимаю, велеть мне исчезнуть было самое умное, что он мог сделать, и послушаться было единственное, что мог сделать я. Если бы меня там нашли, у него не было бы шансов оправдаться, а так он, возможно, сумеет убедить стражу, что меня там и не было». Может быть, а может и нет. Так что я должен вернуться и все проверить. И если из-за меня у морковки будут действительно серьезные проблемы, я должен ему как-то помочь. Иначе получится, что я сбежал и бросил его. А с меня хватит и Жака с Кантером. Ведь получается, что я их бросил, понимаешь? Жак меня облапошил, как мальчишку. Давай прикинем, чтобы сделал шлар на нашем месте. А я дурак. Так привык, что шлар плохого не придумает, а Жак нипочем не осмелится рисковать при отсутствии шансов. А потом ты придумаешь способ как-нибудь нас спасти или хотя бы расскажешь, где мы. Словом, разберешься по обстановке. А я первым делом под повозку пристроился. До сих пор пытаюсь понять, Жак так и ждет от меня помощи, или он изначально ни на что не рассчитывал, кроме как меня спровадить. Но как ни крути, а выходит, что я их бросил. А если я сейчас не вернусь, выйдет еще хуже. Один раз случайность. Больше одного уже система. Кажется, это Жак как-то говорил. «Знаешь, не хочется, чтобы бросать товарища, у меня перешло в привычный образ жизни, поэтому я все-таки вернусь, проверю, и если нужна моя помощь, помогу. Ну, хотя бы попытаюсь». «А зеркало тебе на что?» По-видимому, все остальное не вызвало у Кондратья никаких вопросов. «Попробую ребят поискать. В этом мире их нет, а до других дотянуться не всякий маг может. Мэтр из стран умел. Ну, где он сейчас? Его самого искать впору, если жив». Мафей несколько раз глубоко вздохнул, причем вдохи эти подозрительно походили на недостойное шмыганью носом, и, придав себе суровый и решительный вид, добавил «Я же все равно буду по мирам прыгать, вот и поищу, в каждом». «Ты че, больной?» — оторопело выговорил кузен, для верности понимания повертев пальцем у виска. «Если ты где-то между мирами вот так в зеркало влипнешь, как нынче летом, и никого рядом, да тебя там не то что хищники, хомячки слопают, не торопясь, по маленькому кусочку!» «Сам ты больной!» — огрызнулся эльф. «Хомячки мясо не едят, и я не собираюсь заниматься таким рискованным делом в опасных местах!» «Не, вот давай договоримся!» — уперся Кондратий. «Ты сходишь, куда тебе надо, проверишь, что хотел, а потом вернешься домой!» «Возьмешь с собой меня, и уже тогда будешь скакать по мирам и искать кого-то зеркалом. Чтобы я был рядом и был спокоен. Дай, честное слово, иначе не буду тебе помогать. Не хватало, чтобы ты с дуру где-нибудь сгинул, а я потом всю жизнь вспоминал, что отпустил и не остановил. Хорошо, Кондратий, не нервничай. Честное слово, не буду заниматься поиском в одиночку. Если никого другого не найду, обязательно вернусь и тебя позову. Ну, а теперь давай мне мешки». Кузен приподнял мешок и удивленно поинтересовался. «Чего у тебя там?» «Да всякое нужное. Книги, одежда, припасы кое-какие. Ну, там, оружие, еда». «А на кой тебе столько еды?» «Да там жрать нечего в этом мире. Ты и не представляешь, чем пытаются местные жители». «А зачем ты все с собой тащишь? Ты же умеешь так доставать. Ну, помнишь, как ты тогда рюмки достал из ниоткуда? Запомни, куда положил, а потом достанешь». «Ну да, а если окажется, что между мирами это не работает или у меня умений не хватает?» «Не работает? И это мне говорит раздолбай, который натаскал из других миров кучу переселенцев!» «Знаешь ли, есть у меня подозрение, что если я попробую достать что-то из своих вещей, то запросто могу получить вместо них очередного переселенца, а проверять как-то не хочется». «Ох, чую, взгреет меня батя по первое число за твои художества!» Вздохнул Кондратий и, подхватив с пола мешки, бережно возложил на хрупкие плечи кузена. Мофей ободряюще улыбнулся, пытаясь пристроить подмышку зеркала и не выпустить при этом корзинку. «Спасибо, ты не беспокойся, все будет хорошо». Кондратий неодобрительно осмотрел получившуюся композицию и недовольно поморщился, представив себе, как перемещается между мирами сидящий в кресле придурок с кучей барахла. Ох, не дело он затеял. Не понравится это батя, ох, не понравится. А кузен Кондратий окажется крайним. Стоп, а кресло? Погоди, вскричал Кондратий куда-то в серый туман, опасаясь однако совать туда руки. А кресло-то? Ты другое какое не мог взять? Это ж мэтр Силантия, любимое кресло. Батя же мне хвост оторвет. Эх. Серый туман бледнел и таял, и было видно, что спасать кресло так же поздно, как и непутевого кузена. Сообщение о том, что Мэтресса никого не принимает, отказалась от завтрака, послала к рогатым демонам горничную, грозилась прибить первого, кто посмеет к ней войти, и даже лично его величеству порекомендовала зайти вечером, несколько удивило мэтра Максимилиана, но дольше и пару мгновений его удивление не продлилось. Едва он попытался представить себе причину столь странного поведения коллеги Морриган, как тут же отыскала сразу несколько возможных объяснений. «Мы договаривались с матрессой», – задумчиво изложил он, поглаживая перекинутую на грудь косу и едва удерживаясь, чтобы не приступить к более агрессивным действиям. «Я обещал сегодня зайти, и она должна меня ждать. Если какие-либо обстоятельства вынуждают ее отменить встречу, я не стану настаивать, но прежде необходимо уточнить, действительно ли она не может принять меня сегодня и перенести наш разговор на удобное для нее время». Вежливый камердинер самоотверженно удерживал лицо неподвижным, согласно этикету ландрийского двора, но в глазах его мелькнул испуг, а щеки почти мгновенно утратили румянец. «К сожалению, почтенный мэтр, я не возьму на себя смелость тревожить матресу Мурри докладом, произнес он таким исполненным достоинством голосом, словно это было не признание в трусости, а перечень заслуг трех поколений предков. «О, не стоит беспокоиться», — ободряюще улыбнул маг. «Я доложу о себе сам. Она в лаборатории?» а, «Да, но мне приказано». «Я слышал», — терпеливо согласился мэтр Максимилиана, не сводя со струхнувшего придворного пристального многозначительного взгляда. «Как вы полагаете, мне стоит над вами немного поколдовать? Или достаточно будет заверить мэтресу, что я это сделал?» Камердинер невнятно пискнул, почему-то вмиг утратив способность изъясняться поставленным голосом и с надлежащим достоинством. Даже за грудь схватился инстинктивно, только не за сердце, а за спрятанные под одеждой амулеты. Не дожидаясь, когда бедняга опомнится и обретет былое величие, Рельма прошел мимо него и устремился к апартаментам матрессы Мориган, сопровождаемый дробным семенящим топтом и робкими попытками протеста. У последнего поворота Камердинер отстал, видимо, желая оставаться как можно дальше от места потенциальных разборок и уж точно не желая показываться на глаза разгневанной матрессе. Мэтр постучал в дверь, способную при необходимости выдержать прямое попадание любого магического снаряда, и одновременно окликнул. «Морриган, это я!» Подождав с минуту и не услышав ответа, добавил «Позволь мне войти, я здесь один и вряд ли я вижу что-то такое, чего не видел до сих пор и о чем стану трепаться на каждом углу». Дверь глухо щелкнула, но с места не сдвинулась, приглашая гостя самостоятельно открыть и войти. Макс осторожно толкнул ее, на всякий случай не прикасаясь к ручке. «Мало ли что». «Не стой в дверях!» – раздраженно прорычала откуда-то из раскрытого шкафа хозяйка помещения. «Закрывай скорей. И как бы в подтверждение того, что госпожа изволит нервничать, из-за дверцы шкафа показался нервно дергающийся кончик хвоста. «А на дверной ручке точно нет ловушки?» – уточнила Рельма. Не то чтобы он ожидал покушения на свою жизнь, но мэтресса вполне могла просто забыть по причине глубокого стресса и всяческих переживаний. М -м, изнутри нет но ну, не топчись на пороге закрывай пока никого больше демоны не принесли макс осторожно притворил дверь и замок опять щелкнул запираясь а скрывающаяся от любопытных глаз Метресса мориган показалась из своего убежища старый метр, так же как и его сын видел придворного мага лондры в разных ипостасях и также находил очаровательными обе но сейчас в состоянии частичной трансформации она выглядела действительно Пугающе. Красивая женщина и столь же прекрасная демонесса, смешавшись в одном теле, породили чудовищное дисгармоничное существо, напоминающее избранные шедевры художественной анимации от лучших производителей ужастиков. Особенно поразило Макса почему-то лицо, словно перечеркнутое горизонтально посередине. «Все так плохо?» – участливо поинтересовался он, представляя, насколько же все должно быть плохо, чтобы расстроить хладнокровную Морриган до почти полной неспособности удерживать форму. «Ах, не совсем!» – вздохнула Метресса и, сделав над собой усилие, все же выровняла лицо. «Ты не нашла и странно, или, или все еще хуже? Не бойся, можешь мне сказать, я все равно знаю, я как-то заглядывал за его щиты и давно догадался». «Он об этом знает?» – с мрачной ехицей уточнила Мориган. Трудно сказать, если и знает, то промолчал. Матресса устала, опустилась в кресло, небрежно запахнув халат и избавив гостя от сомнительного эстетического удовольствия лицезреть бледные проплешины кожи среди ровной блестящей чешуи. Он спрятался. Представляешь, он где-то есть, где-то далеко и при силе, но закрылся такими щитами, что даже я не смогла ничего разглядеть. А когда я попыталась проникнуть сквозь щит – «Меня чуть не пришибло». «Ну скажи, Макс, почему две сотни лет все было нормально, мы общались и дружили, но стоило с корону высунуть нос из норы, и мой дорогой друг опять не желает меня видеть? Чем я виноват? Разве моя вина в том, что у меня такой брат?» «Ну что ты?» Рельма одним точным пинком придвинул поближе еще одно кресло и присел напротив доверительно, взял ее руки в свои и заговорил со всей убедительностью, на которую был способен. «Почему ты думаешь, что он прячется обязательно от тебя?» Неужели ему больше нет кого? А если его ищет Горбатый или сам Повелитель, не к ночи будет помянут? Кстати, как у него было насчет поиска? В те времена, ниже среднего, Мориган грустно отвернулась, но руки не отняла. А сейчас, ну, всякое может быть. Думаешь, он прячется от Повелителя? Ну, не от тебя же. Он, наверное, и не знает, что ты спаслась, и теперь ищешь его. Попробуй как-нибудь дать ему понять, что это ты. Постучаться в этот щит, ауры мелькнуть». «У нас аура похожа!» Безнадежно всхлипнула волшебница. «Мы же брат и сестра, он может перепутать». «Да не должен бы. Пусть вы чем-то и похожи, но ты ведь живая. Как можно перепутать живого человека с нежитью, пусть даже высшим личем? Кстати, все равно не верю, что такая трансмутация возможна практически». «Думаешь, стоит попробовать?» Слабая надежда в ее голосе, казалось, просила, «Ну, скажи мне хоть что-нибудь хорошее. Ну, пообещать, что все будет хорошо, что я не зря надеюсь, что все окажется вовсе не так страшно, как мне почудилось». И Макс, разумеется, тут же все это сказал. И сказал еще много чего толкового и не очень мудрого и откровенно глупого, но, несомненно, утешительного. Он вовсе не за этим сюда пришел, и не так, чтобы уж много лишнего времени у него имелось на утирание слез страдающим трансформером. Но если женщина хочет услышать доброе слово... Не стоит ей в этом отказывать. Пусть даже это доброе слово будет выдумкой сначала до конца. А о деле можно напомнить потом, когда успокоится. Ведь для поиска требуется хоть немного сосредоточиться, а что она сможет найти, если даже собственное тело выходит у нее из повиновения? Он не спрашивал и не торопил, но и не уходил, ожидая, когда она сама вспомнит. Молча ждал, окончив свои утешительные речи и наблюдая, как метресса изящно утирает лицо кружевным платочком и постепенно очеловечивается. Она сама вспомнит. Сама скажет, что видела. А если не видела, то скажет и попросит прийти в другой раз. Ну, пусть скажет это сама. Напоминать ей в такой момент был бы бестактно и безжалостно. «Хорошо все-таки, что ты пришел», – произнесла наконец Морриган, безуспешно выискивая хоть одно сухое пятнышко на платочке – «А что ты хотел?» «Ах, да! Что же ты молчишь? Сказал бы!» Я не хотела обременять тебя просьбами в такой момент. «Ну что ты? Я посмотрела еще утром. И?» Я его видела. Медленно, словно ей трудно было подобрать верные слова, начала Мориган. «Но как бы тебе точнее сказать? Нет, он жив и здоров. Просто...» Скорее всего, ты его больше не увидишь. Это грустно, конечно, но все же знать, что твой сын где-то есть, лучше, чем просто похоронить его. А прости, можно поточнее?» Переспросил Рельма, начиная подозревать, что как раз сейчас ему собираются вернуть моральный долг, то есть носовать за уши каких-нибудь утешительных фиалок и других травянистых растений. «Что ты все-таки видела?» «Я видела его в каком-то мире, не похожем на наш», – печально поведала Мэтресса, машинально пытаясь отжать злосчастный платочек. Он разговаривал с какими-то девушками. «Ну, для него это естественное состояние», – попробовал пошутить Макс. «Но почему-то решила, что мы с ним больше не увидимся. Может быть, он найдет способ вернуться, или мы придумаем, как ему помочь. Может, эльфы?» Мориган еще печальнее покачала головой. «Дело в том, милый Макс, что они говорили не так, как обычно разговаривают люди. Диего говорил по-мистралийски, девушке на своем языке, а выглядел разговор так, словно они друг друга полностью понимают». Она виновато подняла глаза на собеседника. «Не мне тебе объяснять, что это значит. Кажется, ты видел достаточно переселенцев». «Ты права», — серьезно кивнул Рельма, для которого описанная ситуация не была столь однозначной и допускала иные толкования. «Конечно, лучше знать, что он где-то живет и разговаривает с каким-то девушками из мира, не похожего на наш. Девушки-то хорошенькие». «Да так себе. Одна на Шеларова шута похожа, такая же рожица перепуганная, а вторая вообще дитя». «О!» — вдруг спохватился Макс. Описание девушек что-то зацепило в его сознании, но смутное мимолетное воспоминание было сразу же погребено под грузом более насущного и понятного. «Кстати, Насчет Шилара, Мориган, я понимаю, мой вопрос может прозвучать глупо, но не просил ли он у тебя случайно локон на память примерно перед той самой провалившейся операцией? Или может ты слышала что-то насчет других знакомых дам, у кого Шилар мог взять прядь черных волос? Хм, ну, ты спросил, огорченно взъерошила свои локоны ландрийская коллега. Да все на население Мистрали и половину Артана, и Гины и Голдианы надо перебрать, чтобы найти. Нет. — У меня не просил, и я не слышал, чтобы просил у кого-то еще. А это важно? — О, не беспокойся. Просто Шилар вечно затеет что-нибудь и никому не скажет, и догадывайся потом, что он имел в виду. — Так свяжись с ним самим, да спроси. — Свяжусь, конечно, не переживай об этом. Просто это потребует времени и усилий, вот я и попытался. — Попробуй еще и Мафея спросить. Вдруг он знал? «Если Шелар затеял то, о чем ты так не хочешь мне говорить, до да всей этой заварухи, если это как-то связано с магией...» Рельма вздохнул. «Да нет, с магией. С классической магией это никак не связано. Да и Мафей, тебе еще не успели рассказать?» «Опять зеркало?» — обреченно произнесла Мориган, страдальчески заломив брови. Хуже, он просто удрал. Его высочество, видителю, решил своим долгом лично проверить, не навлек ли он какой беды на приютивших его людей. А мы все теперь должны ломать головы. То ли самоуверенный юнец поспешил эту беду с ними разделить, то ли просто между мирами потерялся. Вот паршивец, волшебница огорченно всплеснула руками, словно бабушка, обнаружившая последствия шалости любимых внуков. Теперь еще и его искать. «Да что, в поморе больше поискать некому», – досадливо двинул бровью Макс. Было бы нужно, Пафнутий уже торчал бы под твоей дверью». М Молча, робко, словно не решая шутить, в такие тяжкие времена добавила Мориган и слабо улыбнулась. «А, кстати, — подхватил Рельма, — ты замечала, что молчание Пафнутия по силе воздействия на неподготовленного слушателя почти равняется многословию Шилара. Мэтреса грациозно покачала головой. «Нет, я слушатель более чем подготовленный». Одним ловким движением, поднявшись на ноги, она с небрежным изяществом поправила воротник халата и легким приглашающим жестом поманила гостя за собой. «Раз уж зашел, пойдем покажу. Вдруг и в самом деле найдешь. У тебя ведь есть приятели-эльфы, которые могут путешествовать между мирами? Мало ли, может, они и знают этот мир и как-то помогут вам встретиться. Ну, хотя бы пообщаться». Она как будто чувствовала себя виноватой и стремилась хоть немного загладить впечатление от известия, хотя никакой ее вины здесь, конечно, не могло быть. Не может Мак увидеть в зеркале ничего, кроме горькой правды, которую оно показывает. Наверное, она просто привыкла в каждой мелочи искать свою вину, вдруг подумалась Максу. Она жила с постоянным чувством вины последние триста лет. С того самого момента, когда любимый человек бросил ей в лицо – Несколько секунд твоих колебаний стоили жизни нашим товарищам, а потом развернулся и ушел на добрую сотню лет. Потому она так верно и безропотно хранила его тайну, когда он вернулся, несмотря на то, что по возвращении бывшие любовники стали не более чем приятелями, и у каждого была своя личная жизнь. Вряд ли, конечно, почтенный мэтр настолько злопамятен, чтобы не простить подруге юности давную ошибку. И вряд ли Мэтресе, чтобы это понять, нужно непременно услышать прямым текстом из его уст. но где-то в глубине души все еще сидит, затаившись, крошечный червячок вины. И стоит произойти какой-нибудь неприятности, как первым делом задает себе матресса вечный вопрос, а не из-за того ли самого, а виноваты ли и в этом те злосчастные несколько секунд. Мир привык видеть ее сильной, хладнокровной, немного стервозной, и никому бы в голову не пришло, что эта высокомерная и могущественная женщина триста лет безуспешно пытается оправдаться перед собой, при том, что никто другой ее ни в чем давно не обвиняет. Между тем, несчастья, со всех сторон сыпавшиеся на божьего посланника последние пару недель, подобно камнепаду, и не думали прекращаться. Короткий визит в Голланд оказался не завершением черной полосы в жизни, а всего лишь небольшой передышкой. Да и результат этого визита вряд ли стоило считать такими же блестящими. Голландского короля Шеллар обработал в течение получаса, получив необходимые подписи на всех договорах, и заверение, что «все будет подобающе, ты же меня знаешь, мое слово крепче стали». Однако, успев за эти полчаса понаблюдать за новым союзничком, Харган убедился в истинности всего того, что прежде о его величестве слышал, и здорово усомнился в последнем – Предположение, будто вечно пьяный Луи IX попытается протестовать или вести какие-то свои личные интриги, не стоило даже рассматривать, но зато забыть, перепутать или вообразить себе не весь что он мог запросто. С пьяном, с людьми и не то бывает, уж это Харган знал прекрасно, насмотревшись на своих командиров. Так что в подобающем выполнении договоренности он не был столь уверен, как не бил себя в грудь под выпивший король Галанта. Что же касается загадочного похищения Блая с необъяснимой транспортировкой Онова из Галанта в Мистралию за одну ночь без телепорта, тайна эта так тайно и осталась, несмотря на то, что Шеллар чуть ли не носом вспахал половину дворца. В результате верный советник выдал Харгану около пяти версий произошедшего, равно изобилиющих фантастическими допущениями, и, с сожалению, признался, что для более детальной их проработки и сведения к одной правильной ему не хватает информации. Харган посопел, пофыркал, посверкал глазами и попытался утешить себя тем, что, судя по количеству несчастий, это должно быть последнее. К тому же, после перерождения Блай действительно превратился в безответственного скандалиста и, согласно прогнозам Шеллара, вреда от бессмысленно жестоких выходок старого советника предвиделось чуть ли не больше, чем польза от его опыта и знаний, которые он почему-то перестал приносить на алтарь общего дела. предпочитая подвижническому труду, разгульную оргии с безудержным кровопитием и садом азоутехами. Не прошло и трех дней, как наместнику повелителя пришлось убедиться. Полоса неприятности, переживаемая в этот раз, все еще не закончилась, и ширина ее, похоже, стремится к бесконечности. На первый взгляд идея Шелара казалась удачной и весьма толковой. Пригласить Астуриуса как бы на неформальный ужин в присутствии мастера ступеней. В процессе невинной беседы на отвлеченные темы дать мастеру возможность изучить клиента и составить о нем собственное мнение, а под конец поставить перед мистралийским гостем конкретный и недвусмысленный вопрос. Либо господин министр здесь и сейчас дает согласие на обращение, либо он волен строить свою дальнейшую жизнь по собственному разумению, где ему будет угодно, но не в сфере государственного управления. Казалось, все рассчитано верно. Во-первых, Асториусу предоставлялась возможность тесно пообщаться с Шеларом и убедиться, что посвящение корректирует мотивацию предельно мягко, не превращая человека в безвольную куклу, как показалось всем поначалу.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 Вопрос о дальнейшей судьбе необращенного министра рано или поздно должен был встать, и тянуть с этим не следовало. Харган с Шиларом постарались сформулировать этот вопрос максимально мягко, чтобы не допустить принуждения на первой ступени, но дать свой ответ Асториус должен был без долгих размышлений. Мог ли бедный молодой демон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 А ночью Харгана разбудили непочтительным тормошением за плечо и совсем уж беспардонным подергиванием за крыло. Частично возмущенный подобным обращением, частично спросонок демон встрепыхнул крыльями, произведя при этом изрядный шорох и даже грохот, подобный падению шкафа, и посулил на медленную, мучительную смерть без права перерождения. «Простите, господин наместник!» – отозвался откуда-то с пола сдавленный голос Шилара. «Это срочно, и никто, кроме вас, лично!» «Короче!» – прорычал Харган, протирая глаза. «Мастер ступени умирает!» – с требуемой краткостью пояснил Шилар. «Я осмелился предположить, что вовремя проведенный обряд перерождения может спасти для ордена ценного специалиста и...» «Что?» «Я очень сожалею, но вам лучше поторопиться!» «Виновата», – произнес советник, и быстро скрылся от гнева начальства, уже из-за двери сообщив, что подождет в коридоре. Харган автоматически ухватил штаны, все еще пребывая в полусне, и надеясь, что все это ему просто снится, что это только кошмар, вызванный переутомлением, не более. А когда он проснется, окажется, что и Шелара, и мастер ступеней мирно спят в своем особнячке, и знать не знают, как напугали бедного наместника. Минуту спустя Харган и его советник уже стояли посреди гостиной, и до любимого ученика-повелителя вместе с пробуждением начала доходить ужасающая истина. Он в очередной раз подвел учителя. Причем на этот раз, как никогда, катастрофически. Если окажется, что куфти после перерождения теряют способности к магии, или если мастер начнет чудить в духе покойного Блая, или, не допусти повелитель, выяснится, что они вообще опоздали,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 «Значит, отравили его там». «В храме?» — взбесился Харган и, не удержавшись, на аутмаш ударил бестолкового советника по его бесстыжей, вечно невозмутимой, равнодушной ко всем несчастьям физиономии. На этот раз советник устоял на ногах и даже почти не изменился в лице, если не считать некоторой асимметрии в цвете оного. «Нет, конечно», — покорно согласился он, отступая на шаг, чтобы не попасться под горячую руку наместника повторно. «Не в храме, а в дворце». «Кто?» «Ты или я? Ты вообще думаешь, прежде чем говорить?» «Тут думать не над чем», — слегка виноват, отозвался Шалар и чуть шевельнул угловатыми плечами. Посвященный не мог совершить такого чудовищного преступления против Ордена, а единственным непосвященным на нашей вечерней трапезе был мастер Астурес.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 Более того, он молчал и не задавал вопросов, что потрясло Харгана чуть ли не больше, чем нежданная беда с мастером ступеней. Ведь умеет же мерзавец и может, когда надо. Только это что-то сверхъестественное должно случиться, чтобы брат Шилар заткнул бездонную цистерну своих вопросов.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 Когда в церемониальную чашу потекли первые струйки крови, бедняга еще дышал, но к моменту смерти уже трудно было определить, что прикончило будущего вампира раньше – ножник романта или яд мистралийского предателя. Мучимый неизвестностью Харган все же довел дело до конца, поминутно заставляя себя сосредоточиться заново и отгоняя навязчивые вопросы, когда покойник поднимется, будут ли у него крылья и сохранит ли он магические способности. Вопросы оказались праздными, покойник не поднялся вовсе. Первая мысль, посетившая демона по осознанию ужасающей безвыходности и полной непоправимой катастрофы, была о самоубийстве. У него не промелькнуло даже тени сомнения, что виноват во всем он сам, что он где-то ошибся, что-то перепутал или просто отвлекся на посторонние размышления и утратил необходимую концентрацию, нарушив из-за этого надлежащее течение сил во время ритуала. Словом, сам все испортил и теперь даже нарезка хвоста колечками и ломтиками не искупит всех последствий его бездарной ошибки.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 Советник Шелар никогда не видел, во что превращается его начальник, когда выходит из себя в буквальном смысле слова, когда демон в нем полностью берет власть над человеком и в первозданной стихийной ярости перестает видеть какие-либо границы. Не видел, не знал и не мог чувствовать, что именно сейчас ученик повелителя как раз на грани срыва, и любое неосторожное слово может эту грань сломать.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 Странное обличие принимает иногда воровская удача, сразу и не поймешь, награда это или наказание, к добру оно ну или наоборот. А когда покопаешься как следует в себе самом, да вывернешь под безжалостные взгляды богов самые дальние тонички своей души, да честно, без глупого кокетства и снисходительности к себе, называя все своими именами и не прикрываясь обтекаемыми формулировками, тут и окажется, что получил ты как раз то, чего сам же хотел, но сказать боялся даже самому себе.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 Смерть с переселением почти сразу же после неожиданного вдоства, это слишком для такой неустойчивой психики, чтобы он там не рассказывал Дэн насчет гибкости и прочности. Хорошо, это работа для Дэна, может и впрямь сумеет привести в чувство и не дать сломаться снова, если успеет освободиться раньше, чем станет поздно, а дальше что?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 А теперь вот оно умерло и к нам перебралось. Все волшебные эффекты перемещения на лицо, никаких сомнений возникнуть не должно, но ведь никто не даст гарантии, что сам Диего в таком состоянии сумеет достоверно прикинуться, будто и впрямь, ничего не знает и впервые слышит. А если даже все пройдет гладко, он все равно станет самым слабым звеном в семье. Любой, кому захочется насолить Максу, лично или в семье в целом, может обращаться в любое время. Идеальный объект для провокаций.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 крошечные каменные комнатушки, кои просматривались сквозь эти решетки, все недвусмысленно указывало на то, что мэтр идет по тюремным коридорам. А подобные мрачные места куда вернее способны портить настроение, пусть даже сам в них отродясь не попадал. Уловив вдалеке незримое присутствие кого-то знакомого, Рельма уже без особых затруднений двигался в направлении замеченного маячка и все больше утверждался в подозрении, что находится на верном пути –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 Голос, взывавший о помощи, срывался от боли и сопровождался невнятным глухим стуком, словно лупили кулаком почему-то цельному и устойчивому. И был этот голос чем-то знаком, но на хриплый баритон Диего совсем не походил. Видать, обманулся старый мэтр, приняв что-то знакомое за объект своих поисков. Да, он, несомненно, узнает этого крикуна, увидев воочию, но не его он искал, и еще вопрос, может ли ему чем-то помочь. Шагов через сотню Рельма все-таки вспомнил этот голос и подивился, как можно было сразу не узнать. Наверное, никогда прежде не слышал, чтобы его величество так истошно вопил, вот и не догадался. Но во имя двуликих богов, что он здесь делает? Если он опять загремел в подвалы, сердито подумал Рельма на ходу, прикидывая последствия нового провала авантюриста Шелара, я его просто прибью, чтобы не мучился. Шпион недоделанный. Или запру здесь покрепче и привяжу к чему-нибудь монолитному.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 С мрачной иронией вопросил Макс, оглядываясь по сторонам. Сейчас ему пригодились бы какие-нибудь инструменты, хоть тот же гаечный ключ. И если король их не нашел, будучи полным невеждой в хитроумных правилах иных реальностей, то человек-лабиринта, если ему требуется, должен лишь разглядеть их в каком-нибудь укромном месте. Во что, все-таки разоблачили?» «Нет», — поспешил успокоить его Шилар, зачем-то тоже принимаясь оглядываться. «И уже не разоблачат, я принял меры». но не учел одного побочного эффекта. «А можно без иносказаний и в доступных терминах?» – раздраженно перебил Рельма вороша лохмотья на лавке, единственной мебели в помещении. «Я травил мастера ступени, послушно пояснил король, и даже какой-то намек на сожаление вдруг почудился в его голосе. Жаль, весьма приятный был человек, но шансов на перевербовку не было абсолютно.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 Наместник так разнервничался из-за того, что ему не удалось поднять умершего. Вы когда-нибудь видели демона в истерике?» «Недалеко, как вчера», — чуть не сказал Рельма, но промолчал, начиная, однако, подозревать истинную причину трепета ландрийского камердинера перед митрессой Морриган. «Считайте, что вам повезло», — продолжал Шилар, восприняв его молчание как отрицательный ответ. «Он словно обезумел, ни с того ни с сего вдруг набросился на меня и вообще вел себя неадекватно».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 Но, по всей видимости, избрал для этого не совсем верный способ. Простите, Мэтр, но если вы ничего об этом не знаете, как вы меня нашли? Кто вам сказал, что я искал вас? ворчливо огрызнулся Рельма, сражаясь с неподатливым порождением королевского бреда. На, да, похоже, после недавних событий Его Величество тоже приобрел любимый кошмар. Раз вы ищете Диего здесь, а не в мире снов, Мигом сообразил Шилар «Значит, у вас есть основания предполагать, что с ним случилось нечто определенное? Вы что-то знаете?» «Нет, только предполагаю. Лучше расскажите точнее, что там случилось с вами, насколько серьезно вас отделал ваш новый шеф». «Ну, если бы у него под рукой оказалось какое-нибудь оружие, все могло бы быть куда хуже». «А конкретнее?» «Я не очень хорошо помню». После первого же удара у меня в голове зазвенело, восприятие нарушилось, а мысли потеряли связанность. К тому же я вылетела из помещения вместе с дверью и, кажется, не совсем удачно приземлился. После этого я еще успел отгруппироваться, скорее инстинктивно, чем осознанно, но этот факт дает некоторую надежду, что жизненно важные органы уберечь удалось. Еще бы. Мэттер отшвырнул в угол побежденную гайку и взялся за следующую, иначе мы бы с вами тут не разговаривали.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 Раз вы здесь, значит, вашей жизни ничего не угрожает, иначе вы и сейчас бы разгуливали в окрестностях своего умирающего тела, взирая на бесполезные попытки наместника произвести над этим самым телом обряд прижизненной трансмутации, доставая беднягу неуместными советами. Ну что вы, он бы не стал заниматься подобными глупостями. Я ведь ему рассказал, что поднять меня не удастся ни прижизненно, ни посмертно, так как меры были приняты заранее. Поразительно натужно пропыхтел почтенный метр, наваливаясь всем весом на ключ и рискуя его сломать. Почему он вас сразу не добил? Ну, вероятно, истерика закончилась. Совершенно серьезно и логично предположил Шелар. Скорее всего, он сейчас опомнился, созвал своих целителей и требует немедленно поставить меня на ноги, или тут сейчас всех постигнет жестокая кара за небрежность и некомпетентность.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 Более того, все старые маги тоже живы. Они неким образом сменили облик, но, вернувшись к силе, вновь станут прежними. Нам об этом поведала мэтресса Мориган, которая вернулась не далее, как вчера. В ближайшее время мы заберем Александра и мэтра Хирона, разыщем Алена, Джоану и Силанте. Возможно, и, мэтр и стран тоже найдется. Мориган сказал, что он превратился во что-то маленькое, так что путь до границ зоны у него займет больше времени. «А что-то маленькое?» – задумчиво повторил король. «Например, в крысу». «Хм, есть основания предполагать?» Я давно подозревала, это ведь так похоже на нашего наставника, не ринуться на север, где он мог бы вернуть себе силу, а шмыгнуть тайком в багаж господина наместника и вернуться сюда, где остались его ученики и воспитанники, и уж здесь, разведав обстановку, опять же, не последовать за прочими магами, а воспользоваться незаметностью своего нового облика, чтобы помочь мне, Жаку, общему делу, в конце концов, ведь это он спас меня, порывшись в зельях мастера ступеней.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 Если бы Шилар ответил на вопрос прямо, это был бы не Шилар. Даже в лабиринте он не отказался от своей привычной манеры все на свете уточнять. Результат оказался отличным от предыдущих, и насколько? Тут можно сказать, судьбы миров решаются, а вы вопросом на вопрос отвечаете. Уж не знаю, вычислили вы это или как то часто бывает с ворами угадали на бум.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 Нет, — Нет-нет, дословно не обязательно, раз вы так торопитесь. Я хотел бы точно знать лишь одно, что станет самим героем. — Самой, — машинально поправил Макс. — Мы ведь оба прекрасно знаем, что это женщина. Зря, что ли, я старался, проклинал. — Хорошо, пусть так. Но вы сейчас делаете то же самое, в чем только что упрекнули меня. Уклоняйтесь от прямого ответа.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 Раз мэтр так рьяно защищает его от возможного сглаза, стал быть, есть основания опасаться. А поскольку мэтр столь точно угадал насчет носа,